Глава 30. Свет. Приглушенный свет падает мне на лицо. Это смерть? Какой он, этот свет? Божественный или дьявольский? Нет, он земной. Театральный. Я жива. И сижу в маленькой ярко освещенной комнате. Вдоль бетонных стен расставлены туалетные столики, мерцают подсветкой зеркала. А еще здесь полно детей. Детей в дурацких, п с е в д о е л и з а в и т и н с к и х костюмах. Все они сгрудились вокруг меня. На взмокших от пота лицах расплывается скверный грим. В глазах тревога и страх. «Она очнулась! Она очнулась!» – сообщают они друг другу. И расступаются. На лбу у меня лежит влажная холодная тряпка. А еще кто-то нежно держит меня за руку. «Пол! Пол!» – шепчу я. «Слава Богу, ты здесь! Где Элли?» «Я тут, Миранда!» – произносит чей-то голос рядом. Голос юный и нежный, как и рука, сжимающая мои пальцы. И я вдруг понимаю, что и голос, и рука принадлежат одному и тому же человеку. Поворачиваю голову. Это Элли. Не малышка Элли. Не моя Элли. Взрослая Элли валом платья Елены. Она испуганно смотрит на меня и спрашивает, «Кто такой Пол?» И лицо Пола тут же поглощает тьма. Холодная тьма, подбирающаяся к моему сознанию. ю и л л и шепчу я. – Что случилось? А вы не помните, Миранда? Вы упали со сцены. Правда? Да, и выглядело это довольно страшно. Я испугалась. Мы все испугались. На минуту даже подумали, что мы вас потеряли. К счастью, среди зрителей оказались врачи. Врачи? Да, целых трое. И сидели они в первом ряду. Ровно в том месте, где вы упали. Представляете? Они вас осмотрели и сказали, что все в порядке. Ничего не сломано. Она улыбается. Вот повезло, правда? Холодная тьма вцепляется в меня. Да, повезло. Миранда, что-то не так? Вы побледнели. Все в порядке. Вам не больно? Я вспоминаю, как хрустнули мои кости, когда я рухнула на пол зрительного зала. Как вздрогнул в теле скелет. Ощупываю себя руками. Ничего. Только небольшая тяжесть в груди. А еще ноги и руки глухо гудят, чего раньше не наблюдалось. «Больно», — бормочу я. «Или нет, не знаю. Вы, наверное, все еще в шоке, учитывая, что вам пришлось пережить». Перед глазами мелькают вспышки. Пол, стоящий в серой траве, теплая и нежная малышка в моих руках, малышка, которой никогда не существовало. И Грейс. «О, Господи, Грейс!» «Врачи сказали, что вам какое-то время будет очень больно, особенно, когда пройдет первый шок. Сказали, что этого следует ожидать». «Они так сказали?» «Я вдруг понимаю, что больше не пою. Не звенит от легкости кровь, не мерцают клетки плоти. Голос теперь тяжелый и какой-то надломленный». «Мне жаль, Миранда, но, наверное, все могло быть куда хуже. Даже врачи удивились, что вы ничего не повредили. Почти разозлились, что им нечего лечить». Она улыбается. «Вот как хорошо, что вы приняли мою ванну. Может, как раз она вас и спасла?» Я оглядываюсь на зеркало над туалетным столиком. В волосах торчит вилка. Тело обернуто алой скатертью, которую Пол завязал у меня на плече как тогу. К коже пристали водоросли, веточки и крошечные белые и лиловые лепестки. Вспоминаю, как малышка Элли вытащила из моих волос цветок и вручила его мне как подарок. Перевожу взгляд на Элли, которая по-прежнему держит меня за руку и смотрит с надеждой. И вдруг замечаю, что теперь мне и правда немного больно. Болят кости, болит плоть, болит сердце. Все болит. «Но вам нужно себя беречь», — быстро добавляет Элли. «Вы, наверное, очень ослабели от той раны. Было сильное кровотечение. Они наложили вам новую повязку. Представляете?» У одного из врачей оказался с собой саквояж с инструментами. Я раньше такое только в кино видела. Вообще-то он был похож на бутафорский. Я так ему и сказала, мол, ваш саквояж как будто бутафорский. А он рассмеялся и ответил, «Отличная мысль!» А еще добавил, что обожает театр. Смотрю на свою лодыжку, на которой и правда теперь красуется свежая повязка. Наконец-то кровь больше не идет». На бинте, как мишень, чернеет нарисованная кем-то хмурая рожица. И я понимаю, что именно в этом месте пульсирует тупая боль. Словно под повязкой наливается черный кровоподтек. «Элли, а еще врачи что-нибудь говорили? Про спектакль, например?» «Нет, ничего», – вспыхивает Элли. «Не может быть, они точно что-то сказали. А, Элли?» Она качает головой. «Миранда, да какая разница?» Они же просто врачи. Что они понимают в театре? К тому же искусство – вещь субъективная. э л и прошу тебя, пожалуйста, ответь, что они сказали. Боль расползается по руке, по пальцам, цепляющимся за ее ладонь. Они сказали... Элли отводит глаза. Они просили передать, что спектакль их не впечатлил. А что конкретно они сказали? Сказали, что они... разочарованы... Признается она, все так же не глядя на меня. Что не испытали катарсиса, что так и не увидели... Она снова качает головой. Я вспоминаю, как рыдала на малой сцене возле тела Грейс. Вспоминаю собравшихся кружком и истязающих меня мужчин. Как я, будто змея, ползла между рядов к сцене, на которой стоял медицинский стол. Связь, которую ощутила, держа в руках Элли, а потом я отвернулась от нее и бросилась спасать Грейс, которая тут же исчезла. Осталась только серая трава в углу. Сердце в груди разорвалось на куски, и дыхание выбило из легких. «Так и не увидели хорошего представления», — заканчиваю я. Элли молчит. В груди снова саднет открытая рана. На меня волнами накатывает печаль. «Значит, это только вопрос времени. Все вернется». Цементная нога, алая паутина, толстяк со стулом. Когда пройдет первый шок, этого следует ожидать. И никакими смесями для ванн, никакими лепестками меня не спасти. Простите, Миранда, я не хотела вам говорить, х о т я они и просили передать. Сказали, что вам важно будет это услышать. А я подумала, зачем, зачем ей об этом знать? Честно говоря, они показались мне какими-то странными типами. А еще они почему-то сказали, что хотели бы, чтобы им возместили затраты. И что они еще выйдут на связь. «Выйдут на связь», — повторяю я, закрывая глаза. «Холодная мгла наполняет меня». «Конечно». «Если вас это хоть сколько-нибудь утешит», — продолжает Элли. «По-моему, спектакль получился замечательный. Все со мной согласны, и...» Помолчав, она набирает в грудь побольше воздуха. «Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что дали мне шанс, что доверили Елену. У меня слов не хватает передать, как я вам благодарна за все». Она сжимает мои пальцы. «Как больно!» «Но я не вырываюсь. Пусть болит, пусть все болит. К собственному удивлению, я даже улыбаюсь ей». «Не за что, Элли, ты это заслужила». «А еще», — шепчет она, — «я все исправила». Что исправила? А вы не видели? Миранда, я все исправила, как и обещала перед началом спектакля. У меня получилось. Как и со смесями, которыми я вылечила вас. В каком смысле получилось? В эту минуту кто-то деликатно стучит в дверь. «Элли?» – окликает мелодичный голосок. И я знаю, чей он. Конечно, знаю. Раньше он звучал так пронзительно, что у меня каменела нога и вспыхивали нервы. Легкий, игривый, он постоянно подрывал мой авторитет и высмеивал страдания. Буквально пару часов назад от него оставалось лишь жалкое подобие. И вот он снова звучит в полную силу. Только теперь в нем появилась глубина, незнакомое мне богатство оттенков. Обернувшись, я вижу ее в дверях. Бледность ушла, обрамленные пышными блестящими волосами щеки нежно олеют. Костюм короля она сняла. Теперь она просто Бриана, но иная Бриана. Невизгливая девчонка в кофточке с расклешенными рукавами. Невыхолощенная оболочка себя прежней в голубом больничном халате, подволакивающая омертвелую ногу, мою омертвелую ногу, сжимающая э л и н у бутылку для воды и шипящая ведьма. Это стоящая в дверях девушка, сияющая, дышащая ровно и спокойно, глядящая на э л и тепло и приветливо, Совсем другой человек. «Элли», — говорит Бриана, — «вот ты где». И идет к ней, будто Элли ее маяк, путеводная звезда, лучшая подруга. Не хромает, но и не порхает с той беспечной легкостью, от которой в прежние времена у меня щипало глаза. Нет, в ней появилась какая-то новая тяжелая грация. Словно теперь она понимает какой т о дар — ходить, просто ходить без боли. «Это дар», — говорит ее походка, — «и отныне я буду двигаться осторожно, каждым своим движением выражая горячую благодарность». Подойдя к Элли, она целует ее в бледную щеку и кладет руку ей на плечо. «Элли!» — произносит она своим новым звучным голосом. «Я тебя повсюду искала!» Элли же смотрит на нее так, словно все эти перемены нисколько ее не удивляют. И нет ничего странного в том, что Бриана, девушка, которая целых три года и замечать ее не желала, теперь ищет ее повсюду. «Я просто решила посидеть тут с Мирандой», — объясняет она. Бриана наконец-то оборачивается ко мне. Ее зеленые глаза снова ярко сияют, но на листву теперь легла тень, потому что эти глаза видели темную бездну, видели смерть. Они смотрят на меня пристально — подмечая итогу из скатерти и вилку в волосах. «Вот это было падение, мисс ф и ч говорит Бриана. «Да», — отвечаю я. «Я была уверена, что вы погибли, но теперь вижу, что вы живы, и... Я рада», — поколебавшись, добавляет она. «Спасибо», — отвечаю я, и окидываю ее взглядом. «Отлично выглядишь». «Да». Она улыбается, и лицо ее снова, как цветок к солнцу, обращается к Элли. Бриана обнимает ее за бледные плечи, которым тут же приливает кровь. «Может быть, именно сцена и была мне нужна», – сообщает она Элли. А та прикусывает губы, чтобы не ухмыльнуться, и смотрит на меня, словно бы спрашивая, «Видите, Миранда, я же говорила вам, что все исправлю. Исправлю так же, как испортила». «Наверное, театр исцеляет». «Да-да, вы ведь сами так всегда говорили, правда, Миранда?» Обращается ко мне Элли. «Что театр исцеляет?» «Да, соглашаюсь я, хотя никогда такого не говорила». Бриана тянет Элли за руку. «Мы собрались сходить куда-нибудь отпраздновать. Ты с нами?» «Ой, я лучше побуду с Мирандой, по крайней мере, пока Грейс не вернется. Но потом я вас догоню, хорошо?» Бриана снова целует Элли, неловко прощается со мной и уходит. Но я не слышу ни звука из того, что она говорит, потому что все заглушает только одно слово «Грейс». Оно отдается во мне эхом. «Грейс, Грейс, Грейс, Грейс», – шепчу я. Поднимаю глаза на смеющуюся Элли, собираюсь с духом и, сделав глубокий вдох, объявляю. «Элли, Грейс мертва». «Что?» «Нет, Миранда, Грейс здесь». После спектакля она всем нам сказала свои замечания. Очень полезные. Она... Элли, ты слышишь меня? Я убила ее. Убила Грейс. Пыталась все отменить, откатить назад, но не в ы ш л о Было слишком поздно. От этого признания какая-то плотина внутри меня прорывается, и слезы, хлынув из глаз, текут по щекам. Элли же смотрит на меня в ужасе, но при этом с жалостью. «Ох, Миранда!» Вы, похоже, и правда сильно ударились, когда упали. «О, глядите-ка! Кто это у нас воскрес из мертвых?» Восклицает стоящая в дверях Грейс. «Да, она стоит в проеме в своем охотничьем жилете. Улыбается, как будто я вовсе не бросала ее умирать. Держит в руках бутылку шампанского, которую я посылала ей домой, и два пластиковых стаканчика. И, ласково взглянув на меня, добавляет. «Похоже, этому кому-то...» Не помешает выпить.